Было это так или несколько иначе — неважно. Главное было достигнуто. Таинственная комната исчезла, а вместе с ней исчезло и процентов 40 того смеха, который слышался в парке. Парковая администрация отыгрывается на всевозможных надписях, таблицах, диаграммах, призывах и аншлагах, но вызывает большое сомнение эти картонные и фанерные методы работы. Особенно, когда натыкаешься на огромную стеклянную заповедь, утвержденную в центре парка. «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов». «Превратим парк в кузницу». Что может быть печальней такой перспективы? Как это не лучезарно? Какое надо иметь превратное понятие об отдыхе, чтобы воображать его себе в виде кузнец? хотя бы даже кузницы выполнения решений. Иной из работников отдыхательного дела взовьется на дыбы. «Вот вы кто такие? Вы против выполнения решений? Нет!» «Мы за выполнение решений. Мы только против превращения парка в кузницу канцелярских лозунгов и принадлежностей. И самым лучшим делом было бы не только призывать к выполнению решений, а выполнять эти решения». Превратить парк вместо настоящего пролетарского отдыха, а не в городское четырехклассное училище для детей недостаточных мороженщиков, на которое парк очень сейчас походит. Естественно, что все живое устремляется на реку. Каковую еще не успели перегородить картонной плотиной с надписью «Превратим реку в незыблемую гранитную цитадель здорового отдыха». Между тем, невзирая на усилия отдыхательных идеологов, в парке сквозь левый культ-загиб слышится радостный смех, но парк тут не при чем. Посетители смеются сами по себе. Они молоды, им 17 лет, молодость всегда смеется. Однако если не остановить борьбы за превращение парка в кузницу, если не прекратить отчаянной свалки по поводу методов борьбы за здоровое гулянье, то вскоре перестанут смеяться даже они, семнадцатилетние. Вот о чем необходимо столковаться с зимой, чтобы опять не увидеть этого будущим летом.